351. «Да, да, да, именно. Надо готовность явить ко всему тому, как может сложиться судьба и куда устремит ее сила. Если мы в любую минуту готовы сменить европейское платье на монгольский кафтан, то в такой же готовности должны быть и вы, когда сознание и аура не приросли к одному месту и не зацеплены на маленький гвоздик, легко отрываться». И не жалеть и не вспоминать об оставленном месте дом там, где и мы, где сознание наше? Относится это не только к земле, но и к мирам незримым, и зримым и к сферам пространства, где мы, там и дом. С сознанием этим можно не привязываться ни к чему. Как можно пришпилить себя на маленькие гвозди, когда вся Вселенная дом, дом свой, и дом отче. Наши люди себе не принадлежат. Пройдете жизни теснины, и снова откроется мир возможностей новых, встреч новых и новых людей. И давние встречи возможны давнишних и старых друзей, но близких и духом, и сердцем. И все впереди. И каждой жизни мгновение можно своей рукой уковать звено за звеном моста счастья, серебряного моста духа. Труден ваш рок, но неизмеримый бездонно пучина вашего счастья.